Глава шестнадцатая. Сообщение. Инга вернулась с дня рождения под утро. Она долго сидела в голосе со старыми коллегами, потом к ним присоединился сам виновник торжества. Разговаривали, шутили, радовались друг другу. День рождения получился замечательный. Утром сделала зарядку, полежала в ванной, позавтракала и приготовилась к лекциям. Заглянула в Блок. Старая переписка писателей ей давала ощущение настоящего попаданства. Когда она читала письма Блока, Горького, Короленко, Чехова, ее не покидало чувство сожаления, когда знаешь ответы на их вопросы, но ничего не можешь предпринять. Их надежды, страхи, предчувствия катастрофы, повседневные трудности – Ностальгия по уходящей эпохе ей были порой намного интереснее самих произведений этих авторов. Они боялись будущего, а она его знала. Что останется от современных писателей? То, что сохранит цифра, папку «Мои документы», если какой-нибудь родственник не успеет нажать «Делит» или выбросить компьютер. Об Олеге думать не хотелось. Она знала, что предстояли непростые разговоры и даже принятие каких-то его уже готовых решений, что не исключено. Он молчаливый по натуре, но решения можно принимать и молча, как и их осуществлять. Она устала от его непростого придирчивого характера и того, что он с ней ни в чем не советовался, даже в быту. Сплошное одиночество и компьютер. Их брак в двух словах. Звонок Кольцова ее не то чтобы удивил, он ее взволновал. Она прекрасно видела изумление на его лице, когда отказала ему в танце. Как так? Он наверняка даже сразу не понял, что произошло. Но дать ему по носу было нестерпимым желанием. На самом деле ей самой хотелось с ним поговорить. Просто так, не надеясь особо на какое-нибудь откровение, но послушать умного мужика в связи с собственным мужем не помешало бы. Интересно, о чем бы мы с ним говорили во время танца? У него явно есть ко мне дело, точнее вопросы. Он хочет что-то узнать от меня об Олеге и Юле. Она выбрала бледно-серый льняной брючный костюм из нового, зеленые лодочки на танкетке, красивую белую блузу, новую сумку. Сделала тщательный макияж, почти незаметный. Ей хотелось сразить Кольцова еще сильнее, чем вчера. Конечно, мстила, но не сильно. Он сам был ей нужен. И в конце концов, это она виновата, что вела себя как дурочка, подстраиваясь под Олега. Припарковалась, но его внедорожника перед кафе не заметила. Неужели опаздывает? Ей не хотелось сидеть и ждать его в одиночестве, но все-таки решила проверить зал, там ли он. Инга вошла и сразу увидела Кольцова. Он не мог спрятать своего удивления и восхищения и улыбнулся. Но Инга ответила очень холодно, едва скривив губы. «Я не люблю игры», – сразу сказал Лев. «Если знаешь что-то о моей жене и Олеге, говори». Он решил, что с ней надо нейтрально и построже. Она отпила кофе, положила ложку ровно на салфетку. «Вы странно начинаете. Я не обязана вам ничего рассказывать». Но согласилась прийти. Из любопытства. Кольцов сжал кулаки под столом, уговаривая себя потерпеть. Сначала дело. В Киргизию они поехали не просто так. И ты знаешь, почему. Инга сощурилась и сжала губы. Вы сами все испортили. На барбекю я пыталась вам намекнуть, но вы ушли в сторону. Про лемурийца это бред. Нет, это термин. Лев замер. Что это еще такое? Термин? У них есть система? Лемуриец – это кот. Олег называет так тех, кто верит в чистую нейросвязь без имплантов. Он считает, что будущее за биологической коммуникацией, а не за железками в голове. Твой муж – альтернативщик? Еще скажи, что он занимается волновой генетикой. На этом никто не заработает. Юля на это не пойдет. Я этого не знаю. У него есть что-то, с чем он носился последний месяц, как завороженный, как курица с яйцом, которая не знает, куда сунуть, спрятать, что с ним делать. Вставал по ночам и просиживал в кабинете за компьютером до утра часов с трех. Ты не могла ничего не слышать. «Вспомни, пожалуйста, любую мелочь», – смягчил тон кольцов. «Могу добавить, что Юля и Олег не любовники. Это исключено. Вся его к ней симпатия заключалась в том, что она ему что-то пообещала. А так он не очень лестно о ней отзывался. Называл рыночной торговкой, да еще и тупой». «Конечно, по сравнению с ним, кто мог разбираться в его исследованиях?» Понятное дело, что она ничего не понимала. Она же гуманитарий. Немного выгородил кольцов в свою жену. У нее другие задачи. Тупая, но доверился же и отправился в Киргизию, как миленький. Да, они не любовники, а сообщники. В чем? Если Олег продаст эту технологию, его убьют. А я не хочу быть вдовой. Я же не зверь какой бесчувственный. Да, у меня были и есть с ним проблемы личного характера. Я даже не хочу особо это скрывать, но не до такой степени. Я не хочу его смерти. Одно дело муж, а другое человек. Почему ты так считаешь? Откуда у тебя такая информация? Это серьезно, девочка. Я думаю, вы единственный, кто может это остановить. Хоть как-то. Или уже поздно, я не знаю. Он обронил как-то, что сожалеет о том, что не может закачать свои мысли в облако. Олег хотел что-то спрятать, наверное, опасался. А когда подвернулась Юля, схватился за нее, как за соломинку. Скажи, он уехал с компьютером? Да, он с ним не расставался. Если вы помните, когда мы были у вас в гостях, он взял с собой портфель с лэптопом, серенький такой, дешевый, тряпочный. «Да, припоминаю», – нахмурился Лев. «Имеет смысл посмотреть его бумаги в офисе или в кабинете у вас дома?» «Точно нет. Я даю вам сто процентов, что он все спрятал перед поездкой так далеко, что никто не найдет или вообще все взял с собой». Неожиданно у Левы чирикнуло сообщение. «Прости, я посмотрю телефон», – извинился он. Прилетаем сегодня ночью, рейс 32-45, Ю. Юля прислала мне сообщение. Они сегодня ночью прилетают. Я встречу, отбил Лев. На день раньше. Что-то случилось? Вы не хотите ей позвонить? Заволновалась синга Лев уже ждал ответ в телефоне. Телефон выключен. Я Олегу не буду звонить. Раз он мне не прислал сообщение, что приезжает, Пошел он на все четыре стороны. «Так серьезно?» «Да!» – она махнула рукой. «И давно!» «Лев! Вспомнила что-то? Или они уже договорились и продали все, что хотели? Или они в опасности и бегут?» – объявила Инга. «Спасибо, что пришла. Я напишу тебе с аэропорта, когда их встречу, чтобы ты знала». Ничем другим я пока помочь им не могу. Буду ждать ваше сообщение. Они смотрели друг на друга уже немного более добрыми глазами.